Ваш пример неудачен. Там речь шла о вдове и о великом соблазнителе, на которого не очень-то похож ваш жених, либо он это тщательно скрывает. Но, пожалуйста, давайте поговорим серьезно. Я знаю, почему вы за него выходите. И вовсе не потому, что Ооскор вас внезапно покорил. Он одолжил изрядные суммы денег вашему отцу, и у вас нет другого способа с ним расплатиться. Или я ошибаюсь? Она устало повела плечами и наклонилась, чтобы подобрать щипцами горящие полено, скатившиеся на мрамор очага. Если даже и так... Именно этого ваши друзья никогда не допустят. Я приехал сказать вам, положитесь на меня, позвольте мне расплатиться со стариком и будьте вновь свободны. — Нет. Тревена поразил ее ответ, прозвучавший сухо и беспокойство. — Вы же согласились с планом мадемуазель де Монтандр, чтобы отдалить от себя господина Дуаскур? — Одному богу известно, как трудно это было. — Так почему же отказываетесь от того, что так просто? — Потому что в таком случае я лишь поменяю кредитора. Смерть отца много изменила, господин Тремен. Пока он был жив, долги касались его одного. Теперь лишь я за них в ответе. Господин Дуаскур согласен принять меня взамен всего, что мы ему должны. Вас? Ваши земли? Ведь они у вас остались. И ваш дом? Он заложен по самую крышу. Ну и что? И так слишком дорогая плата за несколько икью, от которых ваше жилище все равно не стало прекраснее. На что он их потрачил? На одежду или, может, на экипаж? На карточные долги, которые, как всякому известно, являются делом чести, прибавила девушка с горькой иронией. «Ваша честь не ставится под сомнение, а вот в него можно усомниться, коль скоро он настаивает на том, чтобы вы вышли за него из-за нескольких горсток монет. Умоляю вас, согласитесь на мое предложение. У вас нет причины так поступать. Мой отец был вашим врагом». Он едва не убил вас и готов был снова сделать то же самое. Так какое вам дело до судьбы его дочери теперь, когда он больше не может ей вредить? Наступила тишина, Гийом протянул руку к огню, и в его глазах хищника, странным образом оттененных густыми почти черными ресницами, загорелись искорки. Он думал, что ответить. Тогда Агнес тихо проговорил. Еще один порыв, разумеется, нет. Гораздо серьезнее. Я не могу смириться с мыслью об этом браке. После известной вам драмы я жил безмятежно, думая, что у госпожи де Шантелу вы нашли пристанище и покой которым столь нуждались. Оставив полумертвого господина Дуа в его коляске, мы все считали, что отныне он далек от мысли о браке. Я, признаться, был поглощен своим будущим домом и занимался им со спокойной душой, свободной от ненависти и злобы. Но в Воронвиль прибежала мадемуазель де Монтандр, и вот я здесь. Агнес встала и, скрестив руки на груди, медленно подошла к окну. Ее черный стройный силуэт был словно нарисован тушью на фоне вытканных на старинном шелке нежных зеленых цветов. Сквозь мыслиновую оборку занавесок Гийом видел лишь ее профиль и уложенную на затылке тяжелую косу. «Уходите», — сказала она. Мне не нужны ваши деньги, потому что вы не хотите единственного, что я могу предложить вам взамен».